Ежедневно мы видели много львов, однако наши львята словно сквозь землю провалились. Скоро вчера нару приехал директор заповедника. Я попросила у него разрешения хотя бы несколько ночей провести в машине по близости от того места, где, по моим догадкам, находятся львята. Судя по всему, днём искать их бесполезно, а ночью ребят может приманить свет фар. Но директор не разрешил мне это. Всё оставалось по старам. Теперь мы искали их вдоль холмов до реки. Там собирались тогда буйволов до 300 голов. Омиск была такая неровная, что мы стали постоянными клиентами авторемонтной мастерской Сироны. Её заведующая охотно помогала нам в любое время дня, и я был ему очень благодарен. Наступил засушливый сезон. Животные теперь все цело зависели от немногих водоёмов, которые не пересыхали. Вот когда орудовали браконьеры. Они хорошо знали, куда животные ходят на водопой. Инспекторам было нелегко их обустать. Я с ужасов смотрела, сколько они собирали ловушек, отравленные стрелы копий. А ведь это лишь малая часть всего арсенала, обращенного против животных. Стальная проволока стоит дешево, ее можно купить у любого торговца. Самый действенный способ охоты... На границе вокруг водопоя, кольцом из вет, поставим несколько проходов, где помещаются ловушки. На высоте головы животного висит проволочная петля, распорка не служит крепкие стебли, а конец проволоки привязан к бревну. Чем отчаяннее дёргается попавшая в петлю зверь, тем сильнее она затягивается. Проволока всё глубже врезается в шею, пленник задыхается. Иже гигенер справляется с жертвой которое тяжелое бревно не дает уйти. В разгар сезона ловушек так много, что браконьеры не поспевают их проверять. Мясо вносят в шалаши, нарезают узкими полосками, вялят и потом продают. Но многих животных убивают только ради хвоста. Им удобно отгонять мух, и стоят они недорого 30 шиллингов штука. Невозможно представить себе, сколько мяса и шкур пропадает зря. Ловушки, которые я описала, очень распространены среди браконьеров, ведь такая охота не опасна и не требует никаких усилий. Чтобы поразить дверь отравленной стрелой, охотник должен сам выследить его. Чаще всего стрелами просто добивают животное, попавшее в ловушку. Иногда браконьер забирается на дерево у водоема или возле звериной тропы и поражает из лука, проходящего мимо зверя. Если яд свежий, достаточно даже легкой царапины, чтобы через несколько минут наступила смерть. Приготовить яд очень просто из небольшого дерева, которое растет во многих местах Восточной Африки на высотах от полутора до двух тысяч метров. Африканцы, кипятят листья, ветки, кору, потом отвар выпаривают и получают своего рода смолу, которой мажут кончики стрел. Это высушивают на конечненько барачьют в волокно, снимая его перед тем, как стрелять. Кроме самодельного оружия браконьер есть покупные капканы из стальной проволоки, старое ружьё, дробовики. Они идут промышленный только в одиночку, иногда собираются целые отряды с автомашинами лежает этих торговцев. О размехе браконьерства можно судить по цитатам из месячных отчётов по пограничным районам Сиренбек. Май. Браконьерные машины уже орудуют вовсю в парке из-за его пределами. В районе Равана и Мамадеров вблизи Хандагега занято не меньше шести грузовиков и линдроверов. Они непрерывно возят добычу мясникам и кижу. Ины машины оборачивается дважды в день. И июнь Вернулись тогда с трейнеров мины и усилений браконьерства. Надо отметить объездчика Оллея. Он собрал 200 с лишним проволочных капканОВ и разогнал пять отрядов браконьеров. В Йемуме инспектора парка поймали одного Вассукума, у которого было 54 хвоста антилоп гну. Итог шестидневная охота с отравленными стрелами. В июле с огнем с отчётом были обнаружены пять больших лагерей браконьеров в западном коридоре, так называемая часть Серенгети, протянувшаяся к озеру Виктория. Оистевали торговцы рядом и конфисковали их товар, которого хватило бы на 2000 стрел. В другом районе сняли 200 проволочных капканов, в третьем 50 и задержали 73 браконьера. В годы раньше судили 185 браконьеров всего за 6 лет. Конфисковано 10 тысяч проволочных капканов. Приводились ужасные примеры. Буевал попал в проволочный капкан и мучился несколько недель прежде, чем умер. В другой ловушке погибло страусих, у него осталось гнездо, в котором было 19 яиц.